Страх. Приходилось мне читать в книгах, что от страха леденеет кровь в жилах, волосы встают дыбом. А вот когда самому это пришлось испытать, то оказалось действительно страшно. А если к этому добавить еще и то, что ты не знаешь, кого бояться, от кого и какими средствами защищаться, становится еще страшнее и ужаснее. А случилось это со мной поздней осенью на охоте, в 80 километрах от реки Алгуйтах в сторону Маркоки. Как-то вечером договорились с напарником, что я дня на два уйду в Дальнее Зимовье, подремонтирую капканы, проверю тропы, а когда он туда подойдет, займемся охотой с собаками. Чуть забрежил рассвет, а я с верным туманом, сибирской лайкой, отмахал добрых пару километров. Снегу было не очень много и на лыжах идти было легко. Собака то и дело поднимала небольшие стайки куропаток. Где-то в лесу слышны были звуки тяжело поднимающихся глухарей. Свежие следы оленей во многих местах пересекали тропу. На душе было легко, спокойно и ничто не предвещало страшного события. Настроение поднялось до высшей точки когда на берегу озера, на котором приютилась наше зимовье, в лучах заходящего солнца я увидел красавца лося. Тот от неожиданности ринулся сначала на лед, но быстро понял свою оплошность, развернулся, и, подминая ерник, мелкий ивняк устремился в лесную чащу. Растопить печь и приготовить ужин много времени не заняло, и вскоре я блаженно расположился на нарах. Потрескивали дрова в печке зимовья, под соседней лежанкой примостился туман, а я планировал проведение своих охотничьих дел на ближайшие дни. Сколько прошло времени, не помню, но сон начал наваливаться на меня каким-то мягким покрывалом, зажурчали вроде бы весенние ручейки. От резкого оглушительного удара в стену я подскочил, как очумелый, и в тот же миг увидел как со свистом, с каким-то стоном распахнулась дверь зимовья, и все стихло. Не отдавая себе отчета во всем происходящем, я крикнул в темноту ночи, «Послушай, Володя, ты такими вещами не шути, а то могу за такие шуточки и жака нам пригреть». В тот момент я почему-то подумал, что пришел ко мне раньше намеченного срока товарищ и таким способом заявляет о своем прибытии. И почти тут же усомнился в своих предположениях, ведь на улице-то темно, и по лесу не пройдешь. Надев валенки и накинув на себя курточку, подошел к двери, и возле нее впервые холодок страха начал предательски вползать в душу. Охотники знают, что дверь фиксируется веревочкой с петельками, посредством которых в зависимости от температуры в зимовье она фиксируется. В нашем зимове к солидному гвоздю был привязан очень крепкий капроновый шнур, и когда к нему присмотрелся, то увидел изогнутые гвозди его обрывки. «Это с какой же силой нужно было рвануть дверь, чтобы сотворить такое?» С тревогой подумал я и вышел из зимовья. Остановился, осмотрелся, никого. Опять по спине пробежали мурашки. Было тихо, и деревья, покрытые инеем, обступили зимовье. Я до сих пор не могу себе объяснить, почему я вдруг стал всматриваться в левую сторону зимовья, а когда внимательно пригляделся, то увидел, что кто-то двигался в мою сторону. Но как он шел? Чтобы было понятно, что я увидел, нужно представить невысокую летнюю травку, по которой бы шел человек. Под его ногами трава бы приминалась, и с нее слетала роса, если бы таковая была. Так вот, этот кто-то шел поверху деревьев, которые, наверное, сгибались, так как с них резко сыпался и не, и они становились темными. «А ведь действительно, что-то или кто-то движется», запахивая поплотнее курточку, пытался я рассуждать. «Я не могу сказать определенно, сколько прошло времени, но вот до шагающего остается 200, 150, 110 метров. Он что?» «Прет прямо на зимове, что ли?» Замирает страха, пытался определить направление его движения. Деревья не ломались, а только с их стволов почти полностью слетал иней. «Вроде это что-то пройдет рядом со мной», – трясущимися губами прошептал я. и «Если он такой огромный, то почему же я его не вижу? Почему не ломается лес? Как же он тогда движется?» метались в возбужденном сознании обрывки каких-то вопросов. Подожди, подожди, Василий, не суетись, успокойся, возьми себя в руки, не паникуй, как мог уговаривал я себя. Если он будет проходить мимо зимовья, то должен закрыть звезды. Опять промелькнула мысль, и тут я снова глянул влево, И увидел четкую темную, прямую, как стрела полосу темного без леса. Шаг, чуть клонятся деревья, с них слетает иней Второй, такая же картина. И тут перед моими глазами исчезли звезды. Не помню, как в это время у меня работало сердце, но чувствовал, как леденеет кровь в венах. Пальцы рук онемели от крепко сжатого ружья, ноги потеряли чувствительность. Я понимал, что жизнь моя держится на волоске, если я что-то не предприму, то мне конец. Когда же он миновал зимовье я увидел звезды, да в дополнение к этому красновато-синий всполохи северного сияния, волосы у меня действительно стали дыбом. Я то одной, то другой рукой пытаюсь их пригладить, а тут еще ружье мешает. Они поднимаются, как стальная проволока, пружинят. А этот кто-то уходил все дальше и дальше, и была такая тишина, что она просто давила на уши. Собрав кулак оставшейся силы, зашел в зимовье, прикрыл дверь, повесил ружье на гвоздь, зажег лампу, в печь затолкал всю приготовленную смоленую растопку и присел на топчан. Печурка стала быстро накаляться, вот она стала уже малиновой, красной. Я подошел к ней, руки положил почти на раскаленный металл, а жар не чувствовал. Долго, очень долго я приходил в себя. Сердце то останавливалось, то бухало, как кузнечный молот, и стремилось выскочить из груди. В голове была абсолютная пустота и какая-то отрешенность. Придя немного в себя, налил крепкого чая, почти одной заварки. И как сейчас представляю, что будь тогда у меня водка, «Наверное, выпил бы одним махом стакан». «И только тут вспомнил, что у меня же есть совака». «Туман, как же ты можешь так крепко спать, когда у хозяина происходит что-то непонятное?» «Заглядывая под соседний нары, топчан, с какой-то хрипотой проговорил я». «Тихо, гудят только в печке дрова, да колышится в лампе неровный язычок пламени». «Становлюсь на колени, чтобы лучше рассмотреть за Соню, а там пусто». Тут я сел на свое место и нервно рассмеялся, картина начала мало-помалу проясняться. Собака, которая с самого вечера вела себя весьма неспокойно, что-то почувствовала раньше меня, что-то ее насторожило или что-то она услышала, и туман резко вскочил. Ударился головой, телом от доски топчена, на который я с вечера сложил помытую посуду, кухонный скарб, организовав тем самым ужасный грохот, который я принял за удар в стену. Потом так стремительно ринулся на улицу, что своим телом вышиб дверь, а тумана не заметил в тот миг, так как он был абсолютно белой масти. На этом мои логические рассуждения заканчивались. А что же происходило дальше? а дальнейшее оставалось неясным, ни тогда, ни сейчас, когда прошло столько времени. Где-то под утро вернулся туман. Был он мокрый, страшно устал и долго обильно пил воду. Утром я встал, поставил чайник на печь, оделся потеплее, одел лыжи и вышел на траповый склон, чтобы при дневном свете осмотреться, сделать какие-то выводы. И насколько хватало глаз, влево и вправо от меня простиралась почти идеальной прямоты, свободная от темная полоса леса. Значит, по лесу кто-то все же прошелся. Прошел уже не один год, а я до сих пор не могу найти ответа на свой вопрос, что же это все-таки было. Пытался это явление объяснить каким-то вихрем, смерчем, но почему же в тот вечер было так тихо? «Кому бы об этом не рассказывал, никто не мог дать вразумительного ответа, вот и мне неизвестно». «А страх я тогда испытал дикий, да такой, что злому врагу не пожелаешь». «Спрашивал я своего тумана, куда же он бегал в тот вечер, но он ничего рассказать не смог, только виновато повизгивал». «Когда же я случившимся рассказал своему напарнику по охоте, тот в этом зимове никогда ночевать не оставался». Встреча в лесу. Летом 2013 года меня отослали на каникулы к бабушке. На время моего приезда в деревню, там уже гостила моя двоюродная сестра, младше меня на пару месяцев. Всю дорогу я хмурилась, но все же приняв искренний восторг Кате, ведь теперь ей не придется одной быть в глуши, старалась не подавать виду. Бабушка, конечно, тоже была очень рада меня видеть, но, несмотря на это, почти сразу высказала свои правила. «В лес не ходите, и после одиннадцати из дома ни ногой». «Пойдем, помогу вещи разобрать», – сказала Катя и потянула меня в комнату. «Чем ты тут занималась все это время?» – не смело спросила я, неаккуратно бросив на полку пару вещей. «Собственно, поначалу только гуляла. Здесь ведь как?» Пара улиц, церковь, река и лес. Думала, что умру от скуки. Увидев мой заинтригованный взгляд, она продолжила. Но ночью все интересней. Бабушка ведь сказала, ну и что, сегодня все увидишь. С приближением вечера мой интерес только усилился. Особенно, когда во время Икс бабушка заперла входную дверь и пожелала нам спокойной ночи. Мы с Катей улеглись в нашей комнате. Лежи тихо. Прошептала она. «Я все еще не понимаю, зачем это». Пролежала, глядя в темноту минут пять. Потом дверь приоткрылась. В комнату заглянула бабушка. «Проверяет, спим ли мы?» Догадалась я. Наконец-то она вышла, выключив свет в коридоре. И дом погрузился в темноту. «Ну все, можно вставать!» Сбросила с себя одеяло Катя. «У тебя есть ключ от двери?» «Нет, конечно. Бабушка его прячет у себя». Мы выйдем из дома другим способом. Через дымоход, что ли? Засмеялась я. Она в шутку пнула меня в плечо и поведала о своем тайном методе: Ты серьезно? посмотрел я на сестру скептически. Окно уже было открыто, лунный свет освещал лицо Кати ее довольную улыбку. Обувь здесь, я ее спрятала перед ужином. Не боишься? Чего бояться? Не второй же этаж даже. Хмыкнула я и сбросила на улицу босоножки, затем перелезла через подоконник и соскочила на землю. «Куда пойдем?» – спросила я, когда Катя сделала так же. «Хотя, дай-ка угадаю, к лесу верно?» «А то…» Мы тихо прикрыли окно и направились через задний двор к лугу, за которым, собственно, начинались деревья. Оказавшись вне территории дома, мы почувствовали себя свободней и, смеясь, побежали вперед. Не буду скрывать, мне это доставляло удовольствие нарушения правил. Вы смотрели когда-нибудь на звездное ясное небо в деревне? Вдали от искусственных огней оно кажется настолько близким, что аж дух захватывает. К тому же вокруг пели сверчки, шелестела листва. Где-то час мы просидели на траве, метров 500 от леса, просто вслушиваясь в эти звуки. Вам, наверное, может показаться, что нет здесь ничего интересного, как обещала Катя, но это не так, здесь мне было очень хорошо. Осматривая небо, я краем глаза заметила что-то вдали, будто силуэт, движущийся между деревьями. Сначала я не придала этому значения, ведь всякое может почудиться в темноте. В конце концов, это могло быть дерево, колыхающееся от ветра». Но когда фигура явно отделилась и стала двигаться от леса к деревне, то есть должна была пройти мимо нас, я почти буквально почувствовала, как зрачки расширяются от страха. В следующий миг я схватила катю за руку и приложила палец к губам в знак молчания. Она удивленно посмотрела на меня, а когда нашла взглядом предмет моей тревоги, вздрогнула с ним и ужасом. Переборов желание закрыть глаза, я снова посмотрела в ту сторону. Темный силуэт стал намного ближе, и я успела его разглядеть. Этого хватило, чтобы подхватиться и спотыкаясь без единого звука бежать в деревню, пока он не подошел слишком близко. Катя бежала рядом, но я все равно с ужасом оглядывалась по сторонам пару раз, чтобы убедиться, что она не осталась позади. Наконец-то и кое-как, царапов руки и ноги, залезли в комнату и закрыли окна. Тогда обе сползли на пол и пару минут не шевелились. «Кто это был?» – едва выговорила Катя. «Вряд ли кто-то из местных». Вытирая невольные слезы, прошептала я. «Он был в высокой шляпе. Я видела». «Представитель Хогвартса. Ага». Но ни одна из нас не улыбнулась. Катя тихо взяла свой ноутбук и зашла в интернет. На часах было 15 минут первого. Поиск, конечно, сразу выдал нам официальные сайты различных книг, но между тем были и картинки с людьми в масках и шляпах где-то в лесу. Смахивало на секту. Посмотреть в окно нам не хватило смелости, я только задернула шторы. В эту ночь мы спали каждые 5 минут, просыпаясь от шороха или скрипа. «Где это вы так?» Спросила утром бабушка за завтраком, заметив царапины и синяки. Я кивнула Кате, чтобы она рассказала. «Мы ночью выходили из дома», – тихо сказала сестра. «Я знаю». «Что?» – подняла я глаза на нее. «Видели что-то ведь? Не просто так напуганные сидите». Ожидая услышать что-то типа «Я же говорила, мы сидели за столом тихо и виновато, Но бабушка только отпила немного чая и сказала «Страшно там». «Не знаю, кого или что вы встретили, но лучше не ходите туда. Не я одна видела этого, в шляпе». «Можешь быть уверенной, туда мы больше не пойдем». Ни ногой», – подтвердила Катя. «Заблудился». Мне дед рассказывал историю, по его словам все происходило еще до того, как он переехал в город. Ходил в лес за грибами, либо осенью это было, либо весной, не помню уже. Место было проверенное, пошел по тропинке, по которой однажды уже ходил, но с другом. Тропу в принципе знал, но как вы наверное уже догадались он потерялся. Да так странно потерялся. Тропа прямая, и часа через 3-4 он по плану должен был выйти на дорогу, но он шел до темна, дороги все не было. Дед точно шел по той тропе, потому что других крупных ответвлений не было, то есть потеряться вообще нельзя было. Он запаниковал уже, чуть ли не побежал вперед, зря говорит, потом выдохся сильно. Стемнело совсем, прохладно стало. Дед, уставший, голодный испуганный, продолжал вяло идти по дороге, идущей строго прямо. В темноте почти ничего не было видно, и в один миг дед осознал, что дорога кончилась, просто кончилась, дальше только лес был. Он испугался еще сильнее, в отчаянии просто сел у дерева и тупо смотрел в одну точку. Слышались в лесу шорохи, но тут ничего страшного, казалось бы. «Мало ли, ёжик там белка». Но один звук стал очень уж близок. Звук был такой, будто кто-то неспешно шагает. Дед пригляделся и между деревьями увидел что-то бледное. Это было не похоже на зверя по пропорциям, но ни на какого. Бледное, примерно в половину человеческого роста, оно все так же медленно приближалось». Но дед не двигался с места, слишком устал, да и надежду уже начал терять. Неведомый зверь приближался, и вот в следующий момент мой дед, как он сам говорил, чуть хрен от страха не отбросил. Он разглядел зверя, это были человеческие ноги, бледные человеческие ноги без туловища, неуклюжие и лениво шагали ему навстречу. Будто человеку отрубили все выше пояса. Когда ноги оказались на расстоянии примерно 5 метров от него, он с криком побежал в ту сторону, откуда пришел. Говорит, что не знает, сколько бежал, может полчаса, может минуту, и выбежал на дорогу, которая вообще-то должна была быть позади него».